Почему ты грустишь? Я не знаю. Ты хочешь состязаться в грусти с Вертером? Вот и всё. Я не думал о Вертере. Он здесь. Железная орхидея и меледя Шарлоттина показали одновременно. Вертер увидел её сверху и спустился кругами вниз в своём граммоподобном аэрокаре. Он снял вместе со шляпой всю плоть своего лица, так что открылся череп, и в томных глазах, во впадинах глазниц мерцала жизнь. "Где миссис Ундервуд, Джэрик?" спросил Вертер. "Я потрясён впервые за последние тысячелетия. Вот это работа". Все молчали, только Джэрик показал на дальний остров. "Ого!" сказала госпожа Кристия и подмигнула железной орхидее. Амелия успела добиться многого. Джэрик лег на ногой кусок скалы и снова вздохнул. Его шляпа упала с головы, он наклонился и поднял её. Женщины сплели руки и вместе поднялись в воздух. "Мы летим, Камели!" крикнула через плечо железная орхидея. "Присоединяйся к нам, Джэрик". "Спасибо," Он только недавно избежал натиска целого скопища гостей, которые толпились около его невесты, выражая свои восторги её творческим талантам, её костюмам, её красотой к Джеррику обращались лишь для того, чтобы похвалить Амелию. Сейчас она увлечённо болтала о чём-то на дальнем острове, занимая гостей своим вкусом и острым умом, но это была уже не его Амелия. Джерик повернулся на звук шагов. К нему подошёл путешественник во времени, засунув руки в карманы, в угрюмом расположении духа. Добрый день, Джерик Корнелиан. Меледия Шарлатина передала мне ваше приглашение, а лорд Монгров подбросил сюда. Да, Пейзард довольно причудлив. Вы должно быть путешествовали дальше на материк во время вашего пребывания в Полязое, чем я думал. к заливу. За заливом его ландшафты очень похожие на этот, дикие и прекрасные. Это извращённая версия. О, видеть бы снова дождь, падающий сквозь солнечные сияния по лезойскому утром, эту лёгкую зыбь озёр, услышать бы шелест папоротника под дуновением ветерка. Я начинаю завидовать. Джерик уставился на свое отражение, искаженное в крови. «Иногда я сожалею о нашем возвращении, хотя знаю, что мы умерли бы с голода. Чепуха!» «С приличным оборудованием и умом можно хорошо прожить и в Палеозое!» Путешественник во времени улыбнулся. «До тех пор, пока не захочешь поплавать в реке. Та рыба, между прочим, очень вкусная». «Хм!» сказал Джэрик, глядя на остров, где Амелия развлекалась с костями.